Глава 85. Кристина обращается к даме праведность, и та возражает против говорящих, что немногие женщины целомудренны, а также рассказывает о Сусанне. Из того, что я слышала, моя госпожа, женщины могут обладать всеми благами и добродетелями. Но почему же мужчины говорят о том, что так мало из них целомудренны? Если бы это было так, то обратились бы в ничто все другие добродетели, ведь целомудрие — это главная добродетель женщины. Но, судя по тому, что я услышала от вас, дело обстоит по-другому, нежели они говорят». Последовал следующий ответ. «Судя по тому, что я тебе говорила и что ты знаешь сама, очевидно, противоположное. Я могу еще говорить тебе и всегда буду повторять». О, какое множество женщин, согласно священному писанию, избрали смерть, чтобы сохранить целомудрие, чистоту тела и помыслов. Так поступила прекрасная Сусанна, супруга Иоакима, богатого и могущественного человека из рода иудеев. Однажды, когда она прогуливалась в своем саду, к ней подошли два старца, лжепроповедники, и стали склонять ее к греху. Она же отвергла их притязания. Когда они увидели, что уговоры не помогают, они стали угрожать предать ее правосудию, обвиняя в том, что застали ее с юношей. А в те времена женщину в подобном случае забрасывали камнями. Когда она услышала эти угрозы, то сказала, «Опасности окружают меня, поскольку если я не совершу то, что они просят, мне грозит смерть, а если сделаю, то нанесу оскорбление своему Создателю». «Лучше я претерплю физическую смерть и умру невинной, чем грехом навлеку на себя гнев моего Господа». Тогда закричала Сусанна, и на крик прибежали люди из её дома. Говоря кратко, лжесвященники своей клеветой добились того, что Сусанна была приговорена к смерти. Но Бог, никогда не оставляющий тех, кто его любит, открыл правду устами пророка Даниила, который тогда еще был маленьким ребенком на руках матери. Когда Сусанну вели на казнь в сопровождении огромной толпы людей, оплакивающих её, он воскликнул, что она невинна и осуждена по большой несправедливости. Ее снова отвели на суд, а также и лже-священников, пересмотрели дело и признали их, по их собственному признанию, виновными а Сусанну невинной. Она была освобождена, а их казнили.